чтобы разобраться со всем, что накопилось в душе, нужно время. Поездка была недолгой, но событий хватило. Ощущение, что он вернулся в такиескую реальность, не наступало. Все казалось, будто всего час назад он вслушивался в призрачную песню ветра над озером Ваной Овесии под Хэмэйн Линной. В чем он бы не собирался признаться Саре, слова эти нужно было хорошенько обдумать заранее.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 И повесил трубку. Часы на стене показывали 13.05. Он собрался было позвонить с Арена Мобильной, но тут же раздумал. Возможно, она сейчас обедает где-нибудь со своим любовником. Для секса, пожалуй, еще слишком рано. Скоро вспомнил мужчину лет 50, с которым она гуляла по Омоте Сандо. Картинка эта никак не выходила из головы. Лежа на диване, цкуру размышлял о своем сопернике и чувствовал, будто его позвоночник пронзают тонкой иглой. Боль очень слабая, почти неразличима, и крови никакой. Но все таки боль есть боль. На велосипеде он отправился в бассейн, где проплыл свои обычные полтора километра.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 «Все ли у тебя получается?» «Мог бы и сказать что-нибудь. Хотя бы пару слов». «Извини, ты права», — сказал он. «Ничем ты весь день занималась?» «Белье стирала, продукты покупала, еду готовила, драила ванну и туалет. Мне, представь себе, тоже иногда нужны самые банальные выходные». Она снова помолчала. «Ну, и как в Финляндии?»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 и оба положили трубки.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 скоро очень гордится тем, что его пальцы на такое способны, и его спина изгибается в радостном экстазе. Только вот, увы, публика, сидящая перед ним, обо всем этом даже не думает. И его слушатели нетерпеливо ерзают на своих местах и зевают отскоки. Краем ух он слышит, как елозят по полу кресла, то справа, то слева раздается чей-нибудь кашель.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 Затем он подумал про Эри Куроно Хатайнен Мать двух маленьких дочерей. Вспомнил бескрайнее озеро среди берез и стук лодки о деревянный причал. Глиняную посуду с прекрасными рисунками, крики птиц, беззлобное тявканье пса. Годы странствий в педантичном исполнении Альфреда Бренделя И грудь Эри, прижавшийся к нему нежно и крепко.